у кого несколько характеров. Души у вас и одной не найдется. И упрекал я вас никак не в грубости мысли, а именно в этом тяжел, очень тяжел и однообразен тон вашей души. Ведь у вас он, кажется, нелегкий. Вы все-таки послушайте то, что я скажу у Талызина. А что за человек, кстати, Талызин? Прекрасный человек, умный и благородный. «Влиятельный?» «Не думаю», — сказал Братаев с удивлением. «У нас кто же влиятелен «Растопчин, Кутайсов. Вы их знаете?» «Желал бы не знать. Могли бы меня с ними свести?» «Нет, увольте. Всего влиятельнее сейчас, кажется, люди из тайной экспедиции. Но им нельзя руку подать». Ламор усмехнулся. «Руку можно подать кому угодно», — сказал он, глядя на часы. «Я здоровался бы с картушем». «А о Палине вы что думаете?» «Очень умный человек». «Да, по-видимому. Я не знаю, чего он хочет, но он зато прекрасно это знает, что бывает не так часто, особенно у вас в России». «Так вы ко мне приезжайте». «Давайте пообедаем вместе. Хорошо кормят внизу у Дэмута. Неаполь, вспомним». «Очень милая была тогда у вас дама». Он быстро взглянул на Боротаева. «Эх, тяжело нам, старикам», — сказал как бы рассеянно Ламор. «Вот теперь немцы выдумали теорию трагедий. Знаете, в чем сущность трагедии?» В воле, лишенной возможности осуществления. В воле, в желании, все равно. Если это есть, значит, налицо основное условие трагического конфликта. Уж эти немцы, глубокомысленный народ, только совершенно лишены чувства смешного. Говорят, и Эсхил на этом построен, и Сафокл, и Корнель, Теперь еще Шекспир очень в моду входит. А в мое время он считался образцом дурного вкуса. Темная вещь искусства. Никто никогда не узнает, что это такое. Так видите ли, и Шекспир построен на этом. Казалось бы, мы, старики, готовые трагические герои, а вот нет. Занимаются нами одни комические писатели. Да еще как! Как! одного мольера вспомнить. И действительно смешно. Не нам с вами, разумеется, а им, молодым. Но есть старички брюзжащие, вот как мы с вами. Это куда ни шло, по крайней мере, естественно. Зато я ужасно боюсь старичков, сохранивших молодую душу. Они всегда за все новое, свежее. За молодежь И этак благодушно, видите ли, радуются на юношей и особенно на девушек. Мы, мол, пожили, теперь ваше время. Веселитесь, детки, веселитесь. Но детки, дурачки, верят. Таких-то старичков они особенно и любят. Одно только устроено умно — то, что мы черствеем с годами и не так все это чувствуем. Да и смерть чужую переносим легче. Ну, я заболтался. «Прощайте, до скорой встречи», — сказал Ламор, поднимаясь. Глава четвертая Тирания и безумие дошли до предела. Панин имел привычку обдумывать важные депеши, расхаживая по своему огромному кабинету. В комнате было полутемно. Только на письменном столе горели свечи, и в камине слабо светились последние тлеющие уголья. Никита Петрович еще прошелся раза два большими неровными шагами из угла в угол, повторяя вслух в полголосы своей мысли по привычке замкнутого человека. Депеша к Семену Романовичу Воронцову была готова. Ванин подошел к двери, запер ее на ключ, затем сел за письменный стол, вытащил из ящика лимон и разрезал его пополам, морщась от скрипа тупого ножа, с трудом входившего в корку и отбрызнувшего на стол сока. Он выжил в стеклянную рюмку сок из половины лимона.